Ночные визитёры. Когда Алекса снова ввели в комнату с Медузой, Ира Цейли играл в снукер. Откуда в комнате вдруг взялся бильярдный стол, понять было трудно, и Алексу невольно пришла в голову мысль, насколько же по-дурацки выглядит маленький человечек рядом с огромным полем из зелёного сукна. Рядом с ним стоял мистер Грин. Он носил за Цейли скамеечку для ног и подставлял её для каждого удара. Иначе он бы и через край стола не достал. «Ах, добрый вечер, Феликс! О, точнее, конечно же, я имею в виду Алекс!» — воскликнул Сейли. «Играешь в бильярд? Иногда. Ты хочешь сыграть со мной? Остались только два красных шара, а потом сытные. Но я готов поспорить, что ты не наберешь и одного очка». «На что спорим?» — засмеялся Сейли. «Давай я поставлю 10 фунтов за каждое очко!» «Так много?» — удивился Алекс. «Для человека вроде меня десять фунтов — ничто! Ничто! Чего уж там, я с удовольствием поставлю даже сто фунтов за каждое очко!» «Хорошо, оставься». Ответ был тихим, но все равно прозвучал как вызов. Сейли задумчиво посмотрел на Алекса. «Ладно», — сказал он, — «сто фунтов за очко! Почему нет? Мне нравится азартные игры». Мой отец был азартным человеком. А я думал, он был парикмахером. Кто тебе это сказал? Алекс молча обругал себя. Почему в присутствии этого человека он ведет себя так неосторожно? — В газете прочитал, — ответил он. Папа собрал для меня кое-какую информацию о вас, когда я влетел конкурс. — Что ж, сто фунтов за очко. Но не надейся разбогатеть... Сейли ударил по битку, отправив один из красных шаров прямо в среднюю лузу. Медуза проплыла мимо, словно внимательно следя из аквариума за игрой. Мистер Грин взял скамеечку для ног и понес ее на другую сторону стола. Сейли усмехнулся и последовал за дворецким, уже просчитывая следующий удар. Он собирался довольно хитрым способом отправить в угловую лузу черный шар. «А твой отец чем занимается?» — спросил он. «Архитектор!» — сказал Алекс. «Да! И что же он построил?» Вопрос прозвучал совершенно спокойно, но Алекс сразу насторожился. «Может быть, это проверка?» «Работает над офисным зданием в Сохо!» — сказал Алекс. До этого спроектировал картинную галерею в Абердине. «Да!» — Селли забрался на скамеечку для ног и прицелился. Чёрному шару не хватило буквально доли миллиметра, чтобы попасть в угловую лузу, и он откатился обратно к центру. Сейли нахмурился. «Это твоя блинская вина!» — рявкнул он на мистера Грина. о Твоя тень упала на стол! Но неважно, неважно!» — он повернулся к Алексу. «Тебе не повезло, ни один из шаров здесь не забиться. В этот раз ты не заработаешь ни пены!» Алекс снял со стойки кей и посмотрел на стол. Сейли был прав. Последний красный шар был слишком близко к борту. Но в Снукере есть и другие способы набирать очки, и Алекс хорошо об этом знал. То была одна из многочисленных игр, в которые он играл с Яном Райдером. Они даже были членами одного клуба в Челси, где Алекс играл за юношескую команду. Об этом он Сейли не рассказывал. Он тщательно прицелился в красный шар и ударил. идеально — Даже близко не попал. Сейли вернулся к столу еще до того, как катящиеся шары остановились, но он поспешил со своей радостью. Он уставился на белый шар, который, ударившись о борт, закатился за розовый. Получился снукер. секунду двадцать он примеривался, громко дыша носом. — Тебе блински повезло! — наконец воскликнул он. «Случайно замазал меня!» «Так, давай посмотрим...» Он сосредоточился, затем ударил по битку, пытаясь закрутить его мимо розового шара, но опять промахнулся буквально на миллиметр. Когда биток коснулся розового шара, раздался едва слышный щелчок. фол сказал Алекс. «Мне шесть очков. Выходит, я получу шестьсот фунтов?» «Что?» «За фол я получаю шесть очков». «Если очко стоит сто фунтов...» «Да-да-да!» В уголках губ Сейли выступила слюна. Он таращился на стол, словно не веря происходящему. После его удара красный шар оказался в идеальной позиции, чтобы забить его в верхний угол, и Алекс, не колеблесно нанес свой удар. «Плюс еще сто. Семьсот фунтов!» Сказал он и прошел в другой конец стола, чуть не задев мистера Грина. «Так, нужно рассчитать углы. да Он нанес идеальный удар по черному шару, отправив его в угловую лузу. Биток откатился назад и оказался в отличном положении, чтобы забить желтый шар. 1400 фунтов, плюс еще 200, после того, как Алекс сразу после этого забил желтый. Сейли, не веря своим глазам, смотрел, как Алекс по порядку забивает зеленый, коричневый, синий и розовые шары, а потом ударом через весь стол еще и черный. «Итого 4100 фунтов». — сказал Алекс и отложил кей. — Спасибо вам большое. Лицо Сейли приобрело цвет последнего забитого шара. — Четыре тысячи! Я бы ни за что не стал играть с тобой на ставку, если бы знал, что ты так блински хорош! — сказал он, потом прошел к стене и нажал кнопку. Часть пола отъехала в сторону, и бильярдный стол, стоявший на гидравлическом подъемнике, исчез под ним. Когда Пол вернулся на прежнее место, невозможно было даже предположить, что на нем что-то стояло. Отличный трюк. Игрушка для человека, который не считает деньги. Но у Сейли уже не было настроения для игр. Он бросил свой бильярдный кий мистеру Грину, да не просто бросил, а запустил почти как копье. Дворецкий выставил руку и поймал его. — Давайте ужинать, — сказал Сейли. Они сели в противоположных концах длинного стеклянного стола в соседней комнате. Мистер Грин принес копченую форель, затем какой-то суп. Алекс пил воду. Сейли, уже снова развеселившись, налил себе бокал марочного красного вина. «Ты сегодня поработал с громоотводом?» — спросил он. «Да. И?» «Он великолепен», — совершенно искренне ответил Алекс. Ему все еще не верилось, что этот смешной человечек смог создать что-то настолько элегантное и мощное. «Какие программы ты использовал?» «Историю, физику, химию, математику». Вы не поверите, но мне на самом деле понравилось. «Есть замечания?» Алекс ненадолго задумался. «Я удивился, когда узнал, что там не установлен 3D-акселератор». «Громаотвод предназначен не для игр». «А вы не думали о наушниках со встроенным микрофоном?» «Нет», — Сэрик кинул. «Хорошая идея». «Жаль, что ты приехал сюда так ненадолго, Алекс. Завтра надо будет подключить тебя к интернету. Все громоотводы подключены к единой управляющей сети, которая контролируется отсюда. Это значит, что у них есть бесплатный доступ 24 часа в сутки». «Круто». «Не просто круто». Сэйли смотрел куда-то вдаль. Серые радужки стали совсем маленькими и весело блестели. «Завтра мы начнем поставки компьютеров. Самолетами, грузовиками и кораблями. Всего за один день они доберутся до любой точки страны. А еще через день, ровно в 12 часов дня, премьер-министр окажет мне честь, нажав кнопку «Старт», которая выведет все мои громотводы в сеть». В этот момент все школы объединятся Только подумай, Алекс. Тысячи школьников, сотни тысяч, каждый в своей школе, но в то же время все вместе. Север, юг, запад и восток. Одна школа, одна семья. И тогда они поймут, кто я такой. Он взял бокал и одним глотком осушил его. «Как козлятина?» — спросил он. «Что, простите?» «Суп». «Это козлятина со шпинатом и чечевицей Рецепт моей мамы!» Она, наверное, была необычной женщиной. Ира Цейли протянул руку с бокалом, и мистер Грин снова наполнил его. Цейли с любопытством смотрел на Алекса. «Знаешь, — сказал он, — у меня странное чувство, что мы с тобой уже встречались. Мне так не кажется?» «Ну да!» «Твое лицо мне знакомо!» «Мистер Грин?» «А, ты что думаешь?» Дворецкий, держа бутылку с вином, отошел на несколько шагов. Его мертвая белая голова резко повернулась, и он впился взглядом в Алекса. а сказал он. «Да, точно! Ты прав!» «Я... а я Алекс. «Ян Райдер!» Тот охранник, о котором я говорил. Ты похож на него. Хм, удивительное совпадение, правда? Не знаю, я никогда с ним не встречался. Алекс сразу почувствовал приближение опасности. «Вы говорили, что он внезапно исчез?» а да, Его сюда отправили, чтобы он приглядывал за всем. Но, как по мне, он просто в Линске плохо работал. Половину всего времени проводил в деревне». В порту, на почте, в библиотеке. Ну, когда тут повсюду начнырял. Да, кстати, это еще одно ваше сходство. Насколько понимаю, Фрой Лайнфоль нашла тебе сегодня... Зрачки Сейли словно пытались выползти из глаз. Так внимательно он разглядывал Алекса. Там, где тебе быть не полагалось. Я немного заблудился? Пожал плечами Алекс, стараясь говорить легкомысленно. Ну, надеюсь, сегодня вечером ты ни на какие прогулки не пойдешь. Сейчас мы поддерживаем очень строгий режим безопасности. И, как ты наверняка уже заметил, все мои люди вооружены Я не знал, что это законно в Британии. У нас особое разрешение. Так или иначе, Алекс, советую тебе сразу после ужина пойти в свою комнату и не выходить. Я буду безучешен, если в темноте тебя случайно застрелят. Хотя, конечно, и сэкономлю на этом четыре тысячи фунтов. По-моему, вы забыли выписать чек. Получи его завтра. Может быть, поужинаем вместе. Мистер Грин подаст одно из лучших блюд моей бабочки. Тоже козлятину? Собачатину. Ваша семья явно любила животных. Только съедобных. Улыбнулся Сейли. А теперь спокойной ночи. В половине второго ночи Алекс открыл глаза и тут же окончательно проснулся. Выскользнув из кровати, он натянул самую тёмную одежду, что у него была, и вышел из комнаты. Он почти удивился, что дверь оказалась не закрытой а за коридорами никто не наблюдает. Но, с другой стороны, это же частный дом Сейли, и охранники, скорее всего, в первую очередь следят, чтобы никто лишний не вошёл в дом, а не вышел из него. Сейли предупреждал, чтобы он не выходил из дома. но голоса за металлической дверью говорили, что в два часа ночи должны что-то привезти, и Алекс обязан был узнать, что. Он пробрался в кухню и на цыпочках прошел мимо блестящих серебристых столешниц и огромного американского холодильника. «Не буди спящую собаку», — подумал он, вспомнив, что подадут на завтрашний ужин. На кухне обнаружился черный ход, и, к счастью, ключ торчал в замке. Алекс повернул его и вышел на улицу. В качестве меры предосторожности он запер дверь и забрал ключ с собой. Теперь он, по крайней мере, сможет вернуться обратно. Стояла тихая серая ночь, и луна в небе напоминала большую букву «О». Что она означает, задумался Алекс? Опасность? Открытие? Или, может быть, обреченность? Только время ответит на этот вопрос. Он сделал два шага вперед и застыл. Прямо рядом с ним прошел яркий луч прожектора, исходящий из башни, которую он даже и не заметил. В то же время он услышал голоса. По саду медленно шли два охранника, патрулировавшие заднюю сторону дома. Они оба были вооружены, и Алекс вспомнил слова Сейли. «Если его случайно застрелит, он сэкономит четыре тысячи фунтов». А учитывая, насколько важны громоотводы, кто будет всерьёз выяснять, насколько случайно его застрелили? Он дождался, пока охранники не уйдут, а потом побежал в противоположном направлении, пригибаясь под окнами. Добравшись до угла, он нагляделся. Вдалеке горели огни взлётной полосы и маячили силуэты людей, техников и других охранников. Одного из них, который прошёл мимо фонтана к стоявшему поодаль грузовику, Алекс узнал сразу. Высокий, худой, в ярком свете прожекторов, он выглядел словно вырезанный из картона. Мистера Грина невозможно было не узнать. «Они прибывают сегодня, в 2.00». Ночные визитеры. И мистер Грин должен был их встречать. Дворецкий уже почти дошел до грузовика, и Алекс понял, что если прождет еще хоть секунду, будет слишком поздно. Забыв обо всякой осторожности, он выбежал из укрытия и, пригнувшись, бросился вперед в надежде, что темный костюм сделает его невидимым. До грузовика оставалось всего метров пятьдесят, когда мистер Грин вдруг остановился и обернулся, словно почувствовав, что кто-то рядом. Алексу негде было прятаться. Он сделал единственное, что ему оставалось, бросился на землю, уткнувшись лицом в траву. Медленно досчитав до пяти, он поднял голову. Мистер Грин снова повернулся. Рядом с ним появилась вторая фигура. Надя Фоль. Она, похоже, собиралась сесть за руль. Забравшись в кабину, она что-то пробормотала. Мистер Грин закряхтел и кивнул. Когда мистер Грин прошел к пассажирской двери, Алекс вскочил и снова побежал — Он добрался до кузова в тот самый момент, когда машина тронулась. Она напоминала грузовик с тренировок в лагере САС. Вполне возможно, этот автомобиль был списан из армии. Высокий прямоугольный кузов был покрыт брезентом. Алекс схватился за задний борт и забрался внутрь. И как раз вовремя. Едва он опустился на пол, завелась машина позади него, ярко осветив кузов фарами. Если бы он промедлил еще хоть несколько секунд, его бы увидели. Всего с территории Сэлли Энтерпрайзис выехало пять машин. Грузовик, в котором ехал Алекс, был предпоследним. Кроме мистера Грина и Нади Фоль в поездку отправилась не менее дюжины охранников в униформе. Но куда они едут? Алекс не решался выглядывать из кузова. Прямо за ними ехала следующая машина. Грузовик замедлил ход, когда они добрались до главных ворот, а потом выехал на основную трассу и быстро поднялся на холм. Этот путь вел в сторону от деревни. Алекс не видел дороги, но отлично ее чувствовал. Его швыряло по металлическому полу, когда машина преодолевала крутые повороты, а потом, когда его стало еще и подбрасывать, он понял, что они съехали с шоссе. Грузовик ехал медленнее. Алекс понял, что они едут вниз с холма по грунтовой дороге. А еще он услышал громкий звук, перекрывавший даже шум мотора. Волны. Они съехали к морю. Грузовик остановился. Послышались хлопки дверей, хруст ботинок по камням, тихие разговоры. Алекс скорчился на полу, опасаясь, что кто-нибудь из охранников отбросит брезент и увидит его, но голоса стихли. И он снова оказался один. Он осторожно выбрался из грузовика. Да, все правильно. Конвой остановился на заброшенном пляже. Оглянувшись, Алекс увидел дорогу, змеившуюся среди скал. Мистер Грин и остальные собрались возле старой каменной пристани, уходившей далеко в черную воду. Он держал в руках фонарик. Алекс видел, как мистер Грин водит им туда-сюда по широкой дуге. С недаемой любопытством Алекс тихонько прошёл вперёд и спрятался за грудой камней. Похоже, они ждали прибытия судна. Он посмотрел на часы. Ровно два ночи. Он чуть не рассмеялся. Да, этим людям кремнёвые пистолеты и лошадей, они вполне сойдут за персонажей детской книги. Контрабанда на побережье Корнула. Неужели в этом всё дело? С континента привезли груз кокаина или марихуаны? «Зачем им еще уехать так далеко под покровом ночи?» ответом получил всего несколько секунд спустя и далеко не сразу поверил своим глазам. Подводная лодка. Она появилась из-под воды неожиданно и невероятно быстро, словно тщательно подготовленный цирковой трюк. Только что не было ничего, и вот она уже перед ним несется по морю к пристани». Двигатель работал бесшумно, струйки воды стекали по серебристому борту, а позади вздымалась пена. Никаких опознавательных знаков на субмарине не было, но Алексу показалось, что он узнал форму горизонтального руля, отходившего от трубки управления, и похожего на акулий плавник вертикального руля. Китайская плат-класса «Хань» — атомная и несущая на борту ядерное оружие. «Но что она делает здесь, у побережья Кордла? Что вообще происходит?» Управляющая рубка открылась. Из нее выбрался человек и встряхнулся, почувствовав на коже холодный ночной воздух. Даже без лунного света Алекс узнал бы гибкое тело танцора и коротко подстриженные волосы, которые видел на фотографии несколько дней назад. «Ясен Григорович, наемный убийца». Человек, который убил Йенрайдера. Он был одет в серый комбинезон и улыбался. Ясен Григорович якобы встречался с Эйли на Кубе. А теперь он здесь, в Корнуре. Выходит, они действительно работают вместе. Но почему? Зачем проекту громад? Вот человек вроде него. Надя Фоль прошла к краю пристани, и Григорович спустился к ней. Они несколько минут разговаривали, но даже если они говорили и по-английски, подслушать их было нереально. Охранники Сейли и тем временем выстроились в линию, тянувшуюся почти до припаркованных машин. Григоровичу отдал приказ, и Алекс из-за своей груды камней увидел, как из люка подводной лодки, удерживаемой невидимыми руками, появился большой металлический серебристый ящик с вакуумной печатью. Григорович передал его первому охраннику, тот передал его дальше по цепочке и так далее. За первым ящиком последовали еще почти 40, один за другим. На разгрузку подводной лодки потребовался почти целый час. Охранники обращались с ящиками очень осторожно. Они не хотели разбить то, что лежит внутри. К трем часам разгрузка почти закончилась. Ящики складывали в кузов грузовика, в котором приехал Алекс. И тут это произошло. Один из охранников на пристани уронил ящик. Он сумел в последний момент его подхватить, но тот все равно громко ударился о каменную поверхность. Все замерли. Мгновенно, словно кто-то дернул рычаг. В воздухе повисло чувство ужаса. Григорович пришел в себя первым. Он бросился бегом по пристани, двигаясь мягко и бесшумно, как кот. набравшись до ящика, он ощупал его, проверяя печать, затем медленно кивнул. На металле не было ни царапинки. Стало так тихо, что Алекс даже услышал разговор. «Всё нормально. Простите», — сказал охранник. «Он не повреждён, и я больше так не сделаю». «Да, не сделаешь». Согласился Григорович и выстрелил в него. Пуля вылетела из его руки в темноте, показавшись красной. Она ударила охранника в грудь, он ковырком отлетел назад и упал в море. Несколько секунд он смотрел вверх, на луну, словно пытаясь в последний раз насладиться ее видом. Затем темная вода сомкнулась над ним. На погрузку оставшихся ящиков в грузовик ушло еще минут двадцать. Григорович сел на переднее сиденье вместе с Надей Фоль. Мистер Грин перешел в другую машину. Рассчитывать время для возвращения нужно было очень тщательно. Когда грузовик начал набирать скорость, ракача мотором, Алекс выпрыгнул из-за камней, догнал его и подтянулся, чтобы влезть в кузов. Места там почти не осталось, но он сумел найти небольшой зазор, и втиснулся туда. Он провел рукой по одному из ящиков. Они были размером примерно полметра на полметра, без опознавательных знаков, и холодные на ощупь. Он попытался открыть один из них, но не понял механизма замка. Он снова выглянул из грузовика. Пляж и пристань остались далеко позади. Подводная лодка уже уходила в море. Вот она еще здесь. Серебристая, обтекаемая, скользит по волнам, а вот уже ушла под воду, исчезнув, словно плохой сон.